Глава третья. Ворота Мории. Дорога подходила к концу. С каждым днем они приближались к воротам Мории. По расчетам глоина и Двалина, пути им оставалось на три-четыре перехода. Неведомые преследователи вроде бы оставили их в покое или просто держались на почтительном расстоянии. Люди казались фолка чуть растерянными. Гномы, напротив, сосредоточенными и решительными. Между делом они проверяли и вострили кирки и зубила. Откуда-то из глубин их поклажи появились камнетесные молотки. Торин произвел учет всех запасов и объявил, что пришла пора подтягивать пояса, если они не хотят голодать в дальнейшем. Местность вокруг стала еще тоскливей от обилия брошенных домов и опустевших деревень. Только с последние два дня друзья насчитали их в десятках. Они по-прежнему соблюдали все возможные предосторожности, но все вокруг оставалось спокойно Фолка только теперь стал всерьез задумываться, что же он, собственно говоря, намерен делать в море, и не лучше ли остаться с людьми наверху. Настроение у него вновь испортилось. Он почти каждую ночь старался вызвать в мыслях образ Гэндальфа или Радагаста, но тщетно. Его помыслы словно затягивал какой-то серый липкий туман. В нем тонули воспоминания, и Хоббит вдруг с удивлением признался себе, что с трудом припоминает лицо медвесенты. Он еще больше привязался к своему оружию. Малыш не прекращал своих занятий с ним. И, надо сказать, юный и ловкий хоббит достиг немалых успехов. Прошлое начинало подергиваться дымкой. Будущее было смутно и непроглядно. В настоящем же приходилось рассчитывать только на себя, да на холодную сталь, что так ладно лежит теперь в руках. Владение оружием делало его сильнее, и он был благодарен ему за это, словно живому существу. По его расчетам, выходило, что наступил уже 28 мая, когда они с Торином оказались вместе чуть впереди остального отряда, вставшего для полуденного привала. Вместе с гномом они шарили по окрестностям. Отходя довольно далеко в стороны, Торин пытался разыскать хотя бы следы наблюдавших за ними. Он никак не мог смириться, что до сих пор не захватил никого из них сперва хоббит то это ползание по окрестным кустам согнувшись в три погибели но по мере того как время шло а содранные колени и расцарапанные сучьями руки давали знать о себе все настойчивее желание заметно поубавилось и когда гном полез в какую то уж слишком заросшую колючим кустарником ложбину хоббит решительно взбунтовался и заявил что подождет его наверху торин скрылся в зеленом сплетении Некоторое время до «Хоббита» доносился громкий треск ломаемых веток, постепенно отдалявшийся. Радуясь отдыху, фолка присел прямо на землю, привалившись спиной к сплетению ветвей разлабистого боярушника. Прошло несколько минут. Торин не появлялся. «Хоббит» встал, прошелся взад-вперед по небольшой поляне, на которой они вышли незадолго до того, как расстались, На другом ее конце рос могучий граб. На коричневой коре виднелся уродливый, каповый на рост. И Фолко, отчасти из зорства, отчасти помянуясь неясному желанию, метнул в него нож. Сталь скрипнула, плотно вонзившись. И в ту же секунду хоббит услышал позади себя слегка насмешливый и показавшийся ему знакомым голос. — Неплохо, почтенный хоббит, очень неплохо. Зачем? Прежде чем Фолку смог вспомнить, где он слышал от исполненный скрытой силы голос, он с ужасом понял, что зачем, предваряя его желание взяться за оружие, дескать, тянись, не тянись, тебе уже все едино. Фолку обреченно обернулся, слишком ошеломленный, чтобы обдумывать свои действия. В дальнем конце поляны виднелась полузаросшая тележная колея. На ней стояли двое. Ветки кустов еще слабо колыхались за их спинами. Фолков вздрогнул и едва сдержал крик. Прямо перед ним, в каком-то десятке шагов, положив руку на рукоять длинного меча, застыл в напряженном ожидании горбун Санделла. Он глядел на Фолка холодно, беспощадно и равнодушно. А рядом с ним... Видавшим виды длинном серо-зеленом дорожном плаще, скрестив на груди руки, стоял высокий статный человек с ровной русой бородкой и такими же длинными, не спадающими до плечи волосами. Его губы чуть улыбались. Под густыми бровями левая была чуть выше правой. Он не мог различить цвет его глаз. Но в них угадывалась непознаваемое прочими воля. Идущие своими собственными путями Этот взгляд приказывал И ему повиновались